Глава 38. Лорд Кристофер Блейк В экипаж садился с тяжелым сердцем. Я не мог не переживать, оставляя Викторию одну, но и брать ее с собой – не лучшая идея. Оставалось только надеяться, что ягодка не покинет дом до моего возвращения. Сказать прямо, встречу с кем и куда собрался, я тоже не мог. Мне не хотелось, чтобы супруга переживала или подозревала меня в неверности, Ведь я даже мысли не допускала подобным. Место встречи Стелла, а я не сомневался, что записку писала она, назначила в доме у тех. При моем появлении скучающие жрицы любви воодушевились, наперебой предлагая себя. Но, когда я решительно заявил, что не нуждаюсь в их услугах, заметно расстроились. Меня проводили в ту же комнату, где я уже встречался с Уолтером Греем. Сначала я решил, что это простое совпадение и не сдержал удивления, увидев внутри наемника в компании Стеллы Макклар. — А я говорил, что он опоздает! — заржал Грей, отрывая от лежащей на столе грозди виноградинку и отправляя в рот. — Ты продула, сладкая! — обратился он к Стелле. — Помнишь наш уговор? Грей поиграл бровями, вальяжно откидываясь на стуле, и облизнул губы. В следующий миг между его широко разведенных ног в сидушку воткнулся кинжал. «Ой, я такая неловкая!» – смерила наемника злым взглядом блондинка. Сегодня Стелла уже не выглядела, как воздушная зефирка. На ней были облегающие черные брюки, высокие сапоги и кожаная куртка, а золотистые волосы собраны лентой в высокий хвост. Наемник невозмутимо, словно ни его достоинства едва не прибили к стулу, выдернул кинжал и поддел со стола яблоко. Ловко разрезав фрукт едва уловимым движением, Грей протянул девушке дольку, наколов на самый кончик лезвия. «Будешь?» — предложил он. Фыркнув, Стелла демонстративно скривилась, и тогда Уолтер Грей отправил яблоко себе в рот, щурясь от удовольствия. «Ммм, сладкое!» Глядя на заигрывание наемника с теткой Фоксов, я разозлился и швырнул пульсар в блюдо с фруктами. Грей и Макклар мгновенно выставили щиты, прикрываясь от осколков и фруктового месива. Причем щит наемника прикрывал и Стеллу тоже. «Вы меня сюда позвали, чтобы я на ваши брачные игры смотрел?» – зарычал я. «Как давно вы вообще друг друга знаете? Позавчера познакомились, когда тебя на допрос к этой крошке возили». Невозмутимо ответил Грей, наливая в чудом уцелевший бокал янтарный напиток. «Как знал, что нельзя оставлять тебя без присмотра, малец?» «Он разнес мое тайное убежище», – нажаловалась Стелла. «Так это был ты?» «А кто еще? Не тот белобрысый щеголь же, что сейчас уши греет за дверью!» — хмыкнул Грей. Я не сразу понял, о чем говорит наемник. Зато Стелла среагировала молниеносно. Бесшумно оказалась возле двери и, резко ее распахнув, втянула в комнату. «Альберта? А он как тут оказался?» Делаберт, увидев меня, рассвирепел и бросился в мою сторону, формируя в руке пульсар. «Я убью тебя, Блейк! Как ты посмел, измен...» Договорить ему не дали. Стелла сделала подсечку, повалив Альберта на пол, и уселась сверху. Рот ему она заткнула чудом уцелевшим яблоком, а к горлу приставила стелет. Дернешься, красавчик, и я проткну твою шею!» Прошептала Стелла ему на ухо, прикусывая мочку. Не смог не заметить, как при этом помрачнел Грей. «Стелла, отпусти его, пожалуйста, Альберта все неправильно понял». Не убирая оружие, девушка изящно соскользнула со шалевшего блондинчика, не упустив возможности пройтись по его телу свободной рукой. Не смей лапать меня, потас! Только посмей закончить фразу, и я вырву твой язык и тебе же скормлю! мрачно пообещал Грей, отбросив напускное веселье. Альберта с ненавистью посмотрел на Грея, и в его глазах мелькнуло узнавание. Это ты тот наемник, что помог, когда на экипаж Виктории и Кристофера напали? Уолтер кивнул. Я думал, ты сленял из столицы, поджав хвост. Как знал, что стоит задержаться, прикрыть ваши напудренные задницы? Не остался в долгу Грей. Крис, объясни, что здесь происходит и какого хрена ты забыл в борделе, потребовал Альберта. Сначала скажи, как ты нашел меня, нахмурился я. На тебе следилка, скучающе отозвалась Стелла. Ты следил за мной? Возмутился я, поворачиваясь к Альберта. «А что мне оставалось после того, как тебя едва не упекли за решетку?» – взвился Делаберт. «Ты же не думал, что Монтерок на одной попытке избавиться от тебя остановится?» «Дельная мысль!» – вдруг согласился Грей. Я устало опустился на стул и растер лицо руками. «Вам не напоминает все это какой-то нелепый анекдот? Встречаются под утро в борделе наемник, тайный агент императора, аристократы и...» «Аристократ уже был...» Я задумался, как бы себя назвать. «Бродяга!» «Погоди!» — вдруг подала голос Стелла, обращаясь к Грею. «Так он что, правда ничего не помнит?»